Глава 22. Постояв у закрытой двери, отдышалась, изо всех сил постаралась забыть увиденное и решительно направилась к следующей. Учтя предыдущий опыт, постучала и вошла только после того, как услышала приглашение. Увидев шикарную гостиную с картинами на стенах, камином и стоящими возле него креслами вокруг низенького столика, а главное — Двух одетых, сидящих напротив друг друга мужчин, почувствовала облегчение. Вроде не бордель. К тому же, одним из мужчин оказался уже знакомый мне Алонса, который подскочил приведи меня и бросился навстречу. «Сайлана, я так рад, что вы, наконец, очнулись. Как себя чувствуете? Выглядите замечательно». Дракон схватил мою руку и галантно склонился, целую тыльную сторону ладони. «Спасибо», — смягчилась я и даже нашла в себе силы улыбнуться. «Чувствую себя не так, как выгляжу. Но это не неважно. Скажите лучше, где я и где мой сын?» «О, не волнуйтесь», — воскликнул Алонсо, мягко кладя мою руку на свое предплечье и настойчиво сопровождая к одному из кресел, усадив в которое, сам устроился в соседнее. «Вы у нас в гостях. С вашим сыном все в порядке. Он спит наверху». Не беспокойтесь, с ними неотлучно присутствует Сая Вилена, которую мы специально наняли для присмотра за степой. А у Саи Велены случайно не рыжие волосы? — насторожилась я. «Нет, — Нет, черные. с недоумением произнес дракон и усмехнулся. — Вы, должно быть, говорите о Тае Лилиане, помощнице моего брата Фредерика. она рыжеволоса. Наверное — Наверное, — пожала плечами я и выдохнула, чувствуя, как меня отпускает. Так называемые помощницы драконов меня волновали мало, а вот сын и его круг общения очень даже. Но пока Степашка спит, можно немного расслабиться и узнать интересующее. «Почему мы здесь?» «А что последнее вы помните?» — с любопытством спросил второй мужчина, вступая в разговор. Я вопросительно посмотрела на Алонса. «Это Филипп, другой мой брат». Поспешил представить своего родственника он. Я доброжелательно улыбнулась и, кивнув новому знакомому, ответила. «Допрос. Дознаватель и мага. Потом я, кажется, потеряла сознание. Что произошло?» «У вас произошла спонтанная инициация, Сай-Лана. Полагаю, она случилась из-за чрезмерных волнений и переживаний, выпавших на вашу долю в последнее время» объяснил Филипп, пристально меня разглядывая, что порядком смущало. Впрочем, я тоже с интересом смотрела на него, но то было больше исследовательский интерес. Все-таки не так часто я вижу драконов, чтобы остаться безразличной к подобному знакомству. Надо же внимательно все рассмотреть и запомнить представителей данного вида. Хотя бы для того, чтобы в следующий раз с демонами не спутать. А вот я и рассматривала, невольно сравнивая братьев. Они были очень похожи. Оба красивы, темноволосы, с тонкими чертами лица, одинаковыми носами, бровями, губами. Только глаза у них отличались, и едва заметные чешуйки на висках. У Алонса они были зелеными, а у Филиппа — голубыми. Хм, кажется, у того, которому сейчас активно помогает Лилиана, они тоже имелись, но белые, как и волосы, спадающие на спинку дивана. Ох, лучше не вспоминать. «Похоже, я угодила в логово драконов. Главное, чтобы оно не оказалось логовом разврата, где мне с сыном точно не место». «Инициация?» — переспросила, старательно отбрасывая неприличные воспоминания. «Да, Сая, вы стали магом», — произнес Филипп и как бы между делом подсел ближе, заняв соседнее кресло по другую сторону от меня. «Облепили, блин». Подумала с возмущением и покосилась на двух драконов по соседству, что не сводили с меня глаз и активно принюхивались. «Хорошо, хоть здесь кресло, а не диван, как там, в кабинете. Ох, лучше не думать». «Так, о чем это они? Ах да, инициация. В честь чего я должна была стать магом?» Удивилась, а не выдержав настойчивого внимания братьев, вскочила с места и отошла к камину все таки странное поведение мужчин немного волновало и выводило из равновесия, мешая сосредоточиться на мыслях и ситуации, в которой оказалось. «Нет, ну а кто бы не заволновался, на моем месте, когда два, пусть и красивых, мужика постоянно липнут и нюхают, нюхают и липнут, притом без объяснения причины. А вдруг у них чисто гастрономический интерес? Они же драконы, хищники!» хотя нет, вряд ли, если вспомнить того в кабинете, он явно своей помощницей не питался, скорее уж она им в определенном смысле. Хм, лучше не вспоминать. Мужчины проследили мой побег к камину одинаково разочарованными взглядами, но, слава богу, не стали преследовать. Филипп сцепил руки на коленях и, скупо улыбнувшись, ответил. — Я читал протокол вашего допроса с Айлана, и полагаю, все дело в священном озере, что вам встретилось. Точнее, в рыбке, которой посчастливилось отужинать. «Рыбки — Рыбке? — переспросил недоверчиво. — Да. — медленно кивнул Филипп. — Помню, когда мы с братьями впервые очутились в Харистане, Фредерик, утоляя жажду в драконьем обличье, случайно слопал одну такую рыбешку, Так потом у него резерв резко возрос, и стал гораздо больше, чем раньше. «Рыбка, значит?» — скривилась я, совсем не пребывая в восторге от внезапного приобретения магии. «Зачем она мне? Что я с ней на Земле делать буду? В экстрасенсы подамся, в фокусники? А Степашка? Это же никакой нормальной жизни! Значит, и муж с сыном теперь тоже маги?» «Ваш сын, точно. Насчет бывшего супруга не знаю. К сожалению, его перехватить у демонов не удалось. Хорошо, хоть всех похищенных женщин вернули. Кстати, это только благодаря вам. Если бы вы не предупредили Конора, боюсь, тогда бы рогатые праздновали победу, но мы были готовы и смогли дать достойный отпор». Ого! В признательности жителей Фирза я смогла убедиться во время допроса. Впечатлила», — съязвила задумчиво. Что-то царапнуло в словах дракона. «О, вот. Вы сказали, бывший супруг? Но это не так. Мы не разводились». «Считайте, что развелись». Без пардона вмешался в разговор третий дракон, тот из кабинета, врываясь в гостиную и целеустремленно направляясь к камину, где стояла я. «Позвольте представиться. Я Фредерик Сайлана. Счастлив познакомиться. Что касается вашего брака, во время инициации мы воспользовались случаем и убрали связывающую метку с вашей ауры. Можете не благодарить». И не собиралась хмыкнула, настороженно следя за приближением мужчины. «Я вас об этом не просила. В мои планы и так входил развод после возвращения на Землю». «Исключено», — холодно возразил беловолосый дракон, подошел вплотную ко мне и, склонившись, втянул носом воздух, после чего уже теплее добавил. «Теперь вы никогда не вернетесь в ваш мир». «Что? Почему это?» Нахмурилась, максимально отодвигаясь от мужчины. Заметив мой маневр, Фредерик иронично дернул уголком четко очерченного рта, но не стал более нарушать мое личное пространство, лишь сверкнул бледно-голубыми, на тон светлее, чем у Филиппа, глазами и сухо объяснил. «Харистан не отпускает магических существ. Смиритесь, и чем быстрее, тем лучше для вас. А пока приглашаю на завтрак». Вы, должно быть, жутко проголодались, после почти четырех суток беспамятства. Серьезно? Завтрак? После такой новости, он считает, что я уже смирилась, или должна успеть это сделать, пока мы идем в столовую? Похоже, именно так он и полагал чурбан бесчувственный. Дракон, как ни в чем не бывало, протянул мне ладонь в приглашающем жесте, но я лишь брезгливо на нее покосилась и отпрянула. Что поделать, сцена в кабинете не выходила из головы. Кто знает, что он этими руками делал и где лазил, мыл ли после этого? Лично я не имела возможности в этом убедиться, поэтому обойдемся без прикосновений. Да и вообще, странные они эти драконы, со своим обнюхиванием и чрезмерной любезностью. Интуиция подсказывала, что разумнее держаться от них подальше. Скинув подбородок, я, сделав вид, что не заметила жеста Беловолосова, обошла его, И не обращая внимания на удивленно вытянувшиеся лица Алонса и Филиппа, молча направилась на выход из гостиной, рассчитывая вернуться в комнату, где очнулась и хорошенько все обдумать. Но была снесена с ног маленьким вихрем, ворвавшимся в помещение. "Мама, ты проснулась!" радостно закричал Степашка, прыгая на меня, от чего я не устояла и некрасиво бухнулась на пятую точку чем тут же воспользовался примчавшийся с довольным лайм принц. Он встал на задние лапы и, положив на меня передние, самозабвенно принялся лизать мою щеку. Отпихнув пса, прижала к себе сына и попыталась подняться, но под тяжестью длинного платья это было не так легко сделать. Увидев мои затруднения, Филипп и Алонсо поспешили на помощь, подхватили меня под руки и поставили на ноги, чем заслужили благодарный взгляд». Ну а Степашка, не обращая внимания на вызванный им бедлам и постыдную неуклюжесть родительницы, продолжил щебетать, спеша рассказывать все последние новости. «А я летал на Длаконе, представляешь? Ты тоже, только спала, поэтому на не помнишь, но дядя Алонсо обещал еще нас покатать, так что не ластлаивайся, а еще у меня есть большая комната и солдатики, их дядя Алонсо купил». А дядя Филипп сделал мне качели в саду. Они классные. И тут есть сад. Мы там с Веленой гуляем. Она моя няня. Ты не волнуйся, она холосая. Солдатики со мной иглает, и сказки рассказывает, а и все. А сейчас, молодой человек, вы успокоитесь и отведете вашу маму на завтрак и проследите, чтобы она поела. Ваши важные новости подождут. Вмешался Фредерик, строго посмотрев на моего сына. Инстинктивно я спрятала сразу стушевавшегося ребенка за спину и воинственно уставилась на Беловолосого. Но предъявить ему вроде было нечего, да и Степашка больше насторожился, чем испугался. Пришлось и самой успокоиться. Даже немного стыдно стало за свою враждебность. Судя по всему, с сыном, пока я была в отключке, обращались хорошо. Он опрятно одет, чистый и сытый. «Довольно веселый и счастливый. Что еще надо матери? Может, не так уж плохи эти драконы?»